Задумалась, как же достать для князя машкерадный наряд и, глядя в сторону, мимо плеча Кузьмы, серьезно посмотрела на него, и вдруг глаза ее весело блеснули: Есть! Слушай, есть! Для Берона, что у вас в полку старшим, тоже розовые делали! Наталья Дмитриевна, как узнала через Алуевскую дашу, что ему розовое шьют, сейчас велела себе оранжевое делать. На другой день и от него приказ пришел, чтобы и ему оранжевое. Узнал, значит. Я об этом Даше сказала. И потом Даша прибегала ко мне, чтобы так оборудовать, чтобы розовую домину Натальи Дмитриевне тайком послать. В нем она и поедет, а оранжевая так только для вида оканчивать. Ну так вот, если Бирон своего розового не потребует, тогда на один вечер можно его взять будет. Слушай, Груня, если только ты мне это дело оборудуешь, Во как благодарен буду! Он широко раскинул Свои крепкие мускулистые руки Груня вскинула ему свои На плечи Альса же не боишься? О, чумазы Проговорила Груня И прижалась губами К его вымазанной сажей щеке Машки рад Густав Бирон Был уверен, что сведения, полученные им при помощи подкупленной мастерицы госпожи Шентильи о том, что молодая княгиня Ордынская будет в оранжевом домино, безусловно верные. И потому явился на маскарад к Нарышкину в домино тоже оранжевого цвета. Он вошел в... По устланной ковром и уставленной растениями и цветами лестницы в большой, освещенный множеством свечей, зал Нарышкинского дома и привычным взглядом обвел из-под своей маски собравшуюся тут толпу. Все, что было знать и в Петербурге, составляло эту толпу. Пеструю, блестящую, медленно и робко еще двигавшуюся в ожидании танцев. Только старики-вельможи были в своих мундирах с вышитыми серебряными нитками-звездами. Все остальные были замаскированы. Однако Густав сейчас же узнал некоторых из них по росту и по походке, но тотчас же забыл о них, весь поглощенный одним, увидеть поскорее оранжевое домино, под которым должна была скрываться Ордынская. Сначала он искал ее, внимательно оглядывая зал, стоя у двери. Но никого похожего на Наташу в оранжевом домино не было. Издали он видел старуху Алуньеву в простой бальной робе, стоявшую недалеко от приготовленного для государыни места. Значит, и ее племянница была тут. И снова еще внимательнее стал оглядываться густов. Вдруг ему показалось, что там, недалеко от дверей гостиной, мелькнул оранжевый цвет. Он приподнялся на цыпочки и вытянул как мог шею в ту сторону – Хорошенькое, миловидное оранжевое домино быстро, едва касаясь пола, ловко скользило в толпе, видимо, пробираясь куда-то. Густав, забыв все окружающее и не замечая, что без всякой церемонии толкает встречных направо и налево, направился в ту же сторону. Он видел, как оранжевое домино добралось до широкого полукруга, оставленного толпою свободным у места государыни, и, подойдя к старухе Алуньевой, остановил Сказав ей что-то на ухо, старуха Алуни улыбнулась и пожала плечами, и вдруг обе они взглянули в сторону Густава, высокая фигура которого сразу выделялась в толпе. Он шел прямо к ним, не сомневаясь теперь, что это Наташа разговаривала с теткой. Но не успел он подойти, как толпа заволновалась. Говор ее перешел в постепенно сдерживаемый шепот. По залу пробежало несколько человек с искаженными от волнения лицами. От входных дверей вплоть до царского места в один миг образовался широкий проход среди почтительно расступившейся толпы. Хозяин, оправляя фалды и прижимая локтем треуголку под мышкой, как-то в припрыжку пронесся на лестницу, и общий шепот слился в одно слово – «Едет! Едет!» Потом все стихло. В зале ясно было слышно, как внизу на лестнице открылась и хлопнула дверь. Кто-то махнул платком на хоры музыкантам, и они заиграли торжественный марш. Через несколько мгновений в зал вошла в сопровождение герцога Берона и свиты Анна Иоанновна. Густав ничего не замечал и не видел. Он, будучи принужден остановиться, ну, потому что все кругом остановились, и, страдая этим промедлением, боялся упустить из виду Наташу и смотрел только на нее. Когда кончился прием государыни, и она, став на свое место, отдала приказание начинать бал, и оркестр дружно и весело заиграл первый танец, Густав решительно подошел к оранжевому домино и с глубоким поклоном проговорил. Цвета наших костюмов одинаковые, сама судьба покровительствует тому, чтобы мы танцевали вместе. Маленькая головка в оранжевой шапочке и такой же маске с красиво обтягивающей ее шейку атласную рюшкой, завязанной ленточкой из вытканного серебра, качнулась с тем движением, какое делают хорошенькие женщины, когда они улыбаются, и оранжевое домино положило свою узенькую хорошенькую ручку в руку густого видимо, готовые следовать за ним». Густав счастливый, не чувствуя пола под собою, словно он летел по воздуху, стал со своею дамою на место. Он держал ее руку в своей руке, ощущая ее близость, мог, благодаря свободным обычаям маскарада, так близко, как только хотел наклоняться к ней и радовался этому. Голова его кружилась Ему хотелось сразу так много сказать ей Они успели уже сделать фигуру А он не мог ничего еще сказать своей даме Хотя было по всему видно, что она ждала и желала, чтобы он заговорил И только сделав фигуру и как бы переводя дух после непривычного движения Он, наконец, порывисто шепнул «За что вы меня не любите? Гоните, отвергаете меня» Под оранжевой маской послышался веселый, сдержанный смех, а вслед за ним ответ. А, «Могу вас уверить, я не отвергаю и не гоню вас?» Густав ответил не сразу. Он мог ответить на эти прямые, откровенно сказанные слова, значение которых было слишком велико, если они не были насмешкой, только разобрав внимательно, была ли это настоящая, неподдельная искренность или просто маскарадная болтовня, все допускающее под покровом маски. Сердце у него в эту минуту забилось так, как не билось никогда всю жизнь, даже во время тех высших почестей, которых он был удостоен во время и после своего торжественного въезда в Петербург как военного героя. Но, наконец, он овладел собою и произнес, «Знаете ли, Если вы сейчас сказали правду, то я готов с ума сойти от счастья. Если вы смеетесь надо мной, то я готов сойти с ума от горя. Значит, и так, и эдак вы лишитесь рассудка. Бедный Густав. Снова засмеялась Домино. Бедный Густав? Вы узнали меня, несмотря на маску? Это очень хорошо, что вы меня узнали. Почему же хорошо? Потому что... «Это как-то дает мне уверенность в том, что то, что вы сказали, правда». Маска быстро повернула к нему голову. «А что я сказала? Что я сказала? Да ведь только что вы меня не гоните и не презираете. Если вы узнали меня, значит, вы достаточно чувствительны к тому, что касается меня лично». И снова она разразилась звонким смешком и ответила. «Я вообще чувствительна, как немка». «Ну зачем это? Зачем? Зачем вы говорите неправду, княгиня? Вас немецкой крови столько, сколько вам не русской». «Да скажите, пожалуйста, за кого вы меня принимаете?» На этот раз совсем серьезно спросила Домино. «За ту, которая вы есть. За княгиню Чарыкову Ордынскую. В это время...» пришла их очередь делать фигуру и только когда они кончили маска в оранжевом домино обернулась к барону с вопросом разве можно выдавать во время маскарада чьи-нибудь имена и фамилии да но если я знаю наверное что это вы Наверное, но ну, не ручайтесь никогда ни за что И помните, что я вам себя никогда не называла княгиней Ну, разумеется, вы сами никогда не проболтаетесь Но я-то ведь знаю, я-то ведь шел, наверное, с твердым расчетом И, как видите, ошиблись Да нет же, не мог я ошибиться сердце всегда подскажет верно. Но опять-таки повторяю, что я все-таки никогда не говорила, что я княгиня Чарыхова-Ордынская. Это ваша фантазия. И вместе с тем это самая настоящая действительность. «Маски долой» в Берон в продолжении всего вечера не отходил от своей дамы, которая так мило, игриво и весело разговаривала с ним, что он, уверенный, что это никто, иная, как Чарыхова-Ордынская, был наверху блаженства и видел в этом новое подтверждение удивительной мудрости своего брата-герцога, посоветовавшего ему тут и усилить свои ухаживания за бывшей Наташей Алуньевой, когда она была обвенчана и осталась, так сказать, вдовою при живом муже. Он истощил перед ней весь запас любезностей, какие мог только придумать человек в его положении. И она, то и дело смеясь и блестя на него из-под маски черными, как вишенки, глазками, видимо, принимала эти любезности с каким-то особенным резвым милым задором. Густаву было так хорошо и приятно на этом маскараде, как никогда в жизни. Он не замечал этой толпы и видел только свою даму, и думал только о ней. Все было отлично». И первый танец, который они протанцевали вместе, и во время которого начался их оживленный разговор, переполненный шутками и недосказанными намеками, и то, как она себя держала с ним дальше во время вечера. И в особенности было хорошо Густову, когда он протянул ей руку, чтобы вести ее к ужину вслед за другими парами, теснящимися к дверям столовой, чтобы попасть поближе к столу государыни». Для столовой у Нарышкина была сделана нарочно для этого вечера большая, как манеж, пристройка, вся украшенная внутри по стенам цветами, ельником, гирляндами, разноцветными фонарями и щитами с олигорическими фигурами и надписями. У главной стены... Было устроено под бархатным с золотою бахромою и кистями, увенчанным императорской короной балдахином, возвышение со столом и золоченым креслом для государыни. Остальные столы для гостей помещались рядами перед царским столом. Приборы были расставлены с одной их стороны, так что все гости, которые должны были ужинать стоя, были обращены лицом к государыне. Прямо против царского места у противоположной стены была поставлена высокая пирамида из разноцветных стекол, освещенных изнутри. На двух ее сторонах ясно выделялись слова «Счастлив», «Благодарен». Густав нарочно остался со своей дамой позади, чтобы быть менее заметным и иметь более возможности разговаривать с нею. Они сели чуть ли не за последний стол, и от этого, как казалось Густаву, их счастье нисколько не было меньше. Анна Иоанновна села на приготовленное для нее место». Снова заиграла музыка, величавые, медлительно важные лакеи стали разносить лакомые блюда и банкетные, как говорилось тогда, сласти. Государыня прислуживал сам хозяин. Она казалась очень веселой и была, что редко с ней случалось в последнее время, в духе. Членам царской фамилии и герцогу Берону с его семьей она приказала сесть за свой стол. Старуха Алуниева вместе с несколькими почетными придворными дамами и вельможами не ужинала и стояла сзади государыни, вблизи ее кресла. Оттуда с ее места был виден весь зал с обращенными в эту сторону закрытыми масками лицами. Алуниева слышала, как государыня своим суровым, почти мужским голосом сказала, кивнув в сторону зала, что им неудобно должно быть есть в масках, и обратилась к хозяину с приказанием, чтобы маска были сняты. Нарышкин с высоким хрустальным бокалом, в ножке которого велась разноцветная змейка, в руке подошел к краю возвышения и внятно на весь зал проговорил. «Всемилостивейшая государыня наша приказывает вам открыть свои лица. Снимите же, сударыни и господа кавалеры, свои маски и прокричим, как один человек. «Виват, императрица Анна Иоанновна!» и он высоко поднял свой бокал над головою. Действительно, все в зале, как один человек, крикнули под гром музыки «Виват, государыни-императрицы!» В один миг маски были сняты, и лица всех открылись.